Глава одиннадцатая. Под властью страха. Ксенофонд Хасанович Бабин уже 25 лет верой и правдой служил Отечеству, работая в центральной городской тюрьме. Это была тюрьма со строгим режимом. Но строгий режим для заключенных не означает строгий для персонала. Так же, как верой и правдой не означает стрезвой головой. Самой любимой должностной обязанностью Бабина было послеобеденное «ничего не деланье». Именно после трапезы заключенные вели себя наиболее спокойно, и персонал собирался в комнате отдыха, чтобы посплетничать и выпить. Да, сухой закон строго запрещал употреблять спиртное, но желающих работать в тюрьмах было немного, особенно за копейки. Возможно, именно поэтому мелкие нарушения часто сходили служащим с рук в условиях фактически полного отсутствия внешнего контроля. Государственные инспекторы всячески старались обходить тюрьму стороной, ведь каждый визит вливался в бесконечные просьбы повысить жалование, сделать ремонт, купить новый телевизор. И самое невыносимое заключалось в том, что эти просьбы часто были обоснованными, законными, их приходилось выполнять. А все знают, как чиновник не любит выполнять просьбы, и тюремных служащих предоставляли самим себе. «Никто не жалуется, и то хорошо», — считали наверху. С приходом ксенофонта Хасановича все упростилось еще больше, ведь Бабин обладал удивительным для тюремщика чувством юмора. Сегодня как раз Фома, один из уборщиков-старожилов, рассказывал славную историю, которая произошла в ночь назначения Бабина начальником тюрьмы. Один из новеньких охранников напился так, что его не могли разбудить, даже обливая холодной водой. Тогда Бабин велел переодеть его в робу заключенного и посадить в камеру. Когда надзиратель очнулся, первое, что он заметил, кроме страшного похмелья, был пристально изучающий его лысый великан. Вторым наблюдением было то, что он заперт с великаном в одной камере. Кругом не души, а великан явный зэк. Тут великан ударил кулаком в ладонь и злобно скались прошипел. «Так, — Так-так-так, кто же это у нас сегодня на обед? Этого хватило, чтобы бедняга бросился на колени, умоляя пощадить, чтобы не оставить на произвол судьбы жену и детей малых. Смеялись все, и заключенные, включая Великана, добродушного пирата, сидевшего за нелегальный просмотр нелицензионных диснеевских мультиков, и надсмотрщики, наблюдавшие за происходящим через камеру видеонаблюдения. «Морской котик изнасиловал пингвина», — раздался голос телевизионного диктора. Кратковременное молчание и последовавший за ним всеобщий гулкий смех перебили рассказчика. Ему, впрочем, оставалось лишь сказать, а потом мы его три дня отпаивали кефиром. В этот момент дверь открылась, и в комнату вошел дежурный с бумажным пакетом в руке. Тут в приемные часы приходила одна симпатичная блондинка. К этому черному магу, который проклял своих врагов. Это его жена, представляете? И дежурный принялся рассуждать о том, как ей не страшно жить с таким колдуном. Забудешь о супружеском долге или не помоешь вовремя посуду, и сразу покроешься черными язвами. Заметив, что начальник нахмурился, охранник спохватился и перешел к делу. «Короче, я дал им пообщаться, потом даму отправил домой. Она попросила передать супругу вот это», — сказал дежурный, ставя пакет на стол. Я заглянул в пакет, а там бутылка отменного спиртного. Мне пришлось его конфисковать. Глаза дежурного хитро заблестели, и он громко крикнул. — Ребята, нам опять повезло! — Давай ее сюда ненаглядную! — бодро потребовал Бабин. Он смотрел на выпивку, как маленький ребенок на новогодний подарок. — Ничего себе! Да это же марочный коньяк! — Правильно, что конфисковал! — Заключенным не положено, а нам сам доктор прописал, ведь так? — Да, так, — ответил тюремный доктор, ехидно улыбаясь и протягивая стопку. А то от самогонки уже печень болит. Когда коньяк был разлит по рюмкам, врач встал, чтобы произнести тост. — Давайте выпьем за здоровье нашего любимого ксенофонта Хасановича. Троекратное Ура! Ура! Ура! Ура! закричали тюремщики, чокаясь. Осушив рюмку, дежурный вернулся на пост. Веселье продолжилось. «Давным-давно заулок Жорж Кювье считал это щупальца паразитом, но оказалось, что это не самостоятельный организм, а часть самца-осьминога, который отрывается, чтобы бороздить моря в поисках самки для спаривания», продолжал бубнить телеведущий. «Переключите канал. Эти биологи — бездуховные извращенцы и колдуны. Все беды от них. И вообще сейчас начнется Зона 2. Я хочу узнать, смогут ли молодые Зеки достроить тюрьму и найти свою любовь», — потребовал Бабин. Тут дверь в комнату снова открылась. На пороге снова стоял дежурный. «Господин начальник, в одной из камер драка?» — отрапортовал он. «Не может быть. Прямо как в реалити-шоу?» — удивился Бабин, приподнимая одну бровь. — Да, как в шоу. — Наконец-то! А то уже я начал завидовать охранникам из телевизора, радостно потер руки ксенофонт Хасанович, вскакивая с дивана. Прихватив почти пустую бутылку коньяка, он направился к камерам и жестом приказал дежурному следовать за ним. Еще в коридоре Бабин услышал жуткие крики, от которых кровь стыла в жилах, как будто кого-то пытали. — Довольная улыбка исчезла с лица начальника, и он прибавил шагу. Когда он добежал до камеры, из которой доносились звуки, перед ним предстало леденящее душу зрелище. Один из заключенных бился в судорогах в дальнем углу камеры, словно какая-то неведомая сила прижала его спиной к стене. Он держался руками за горло, то ли стараясь задушить себя, то ли наоборот, пытаясь разжать невидимые пальцы. Из носа мужчины текла кровь. Его сокамерник, стоя, смотрел на мучение соседа, что-то бормотал себе под нос и активно жестикулировал. — Что здесь происходит? — закричал начальник тюрьмы. Услышав голос Бабина, второй заключенный замолчал, а тот, что корчился в углу, сполз на каменный пол, судорожно дыша. Открыв дверь в камеру, тюремщик застыл. Такая ситуация явно не была предусмотрена протоколом. Правда, устав Бабин, будучи студентом Академии, дочитал лишь до середины. В любом случае, подходящих инструкций он не помнил. И вообще, что это? Попытка самоубийства? Сердечный приступ? Нападение? Если последнее, то нужно срочно вызвать медика и изолировать нападавшего. Или это все-таки приступ? Но позвать врача Бабин так и не успел. — Зачем открыли камеру? Он же сбежит! — охрипшим голосом закричал лежащий на полу заключенный. — Вы еще не поняли, кто он? Он проклял сотню людей, и теперь все они медленно и мучительно умирают. Вот почему он здесь. Вы же читали его дело. Величайший маг в истории. Все эти дни он восстанавливал силы, а сейчас... — Молчать! — Скомандовал второй заключенный, поднимая правую руку. Говорящий замолчал. Его глаза закатились... Он захрипел и через пару секунд упал, не проявляя признаков жизни. Его сокамерник повернулся и взглянул в глаза начальнику тюрьмы. Тот неуверенно стоял с бутылкой в одной руке и ключами от камеры в другой. Бабин почувствовал, как на лбу выступил пот. Ему стало душно, а сердце бешено забилось. Он смотрел на заключенного, но видел не человека, а что-то сверхъестественное — Зловещее, невероятное, и испытывал первобытный ужас. Содрогаясь от страха, Бабин произнес единственное слово — демон. В тот же миг сознания оставило тело начальника тюрьмы, уступая место тишине, покою и забвению, и любитель коньяка с грохотом рухнул на прохладный каменный пол. Дежурный ошарашенно смотрел на происходящее. — Хочешь жить? Обратился к нему Макс. Хочешь, чтобы жили твои близкие и родные? Я, Макс Коваль, подозреваемый по делу Ниифтенея, признаю себя виновным в проклятии своих коллег, сотрудников института. А ты сейчас выпустишь меня из тюрьмы, а потом расскажешь обо всем, что здесь случилось, в прессе, и только попробуй соврать или утаить какой-нибудь факт будешь уничтожен так же, как все те, кто раньше пытался встать на моем пути. «А еще ты поможешь мне перевести вот этого». Макс кивнул в сторону лежавшего на земле Эндрю. «Ты приехал сюда на собственном электромобиле». Дежурный сделал глубокий вдох и молча кивнул. «Отдашь мне ключи? Погрузишь этого на заднее сиденье. Попробуешь сделать что-нибудь, что помешает моему уходу, будешь проклят. Понял? Если со мной что-то случится, погибнешь и ты, и семья твоя». и весь род твой. Если все пойдет по плану, никто не пострадает, и, может быть, судьба подарит тебе богатство и любовь женщин». Сказанного было достаточно. Дрожащей рукой дежурный протянул Максу звенящую связку ключей.